Глава тридцать в о с ь м а Через пять дней Женя заявила, что ее отец готов принять меня и обсудить условия сделки по приобретению ракетных комплексов. «Я уговорила его дать тебе пятипроцентную скидку», шепнула она, сияя от удовольствия. «Это очень хорошо. Сегодня сможешь приехать?» «Думаю, да. Во сколько?» «Да после школы отправимся». «Договорились». «Я тебя наберу. Встретимся у ворот». Новость была отличная. Тем более, что ремонт в замке шел полным ходом, и я планировал переехать, не дожидаясь его окончания. Каждый день я мотался в удел, давая строителям указания, связанные с обеспечением безопасности здания. Не все из того, что было, меня устраивало, и особенно не хватало бункера. Я нанял два десятка рабочих, которые переплавили на моем заводе запасы использованных серебряных пуль, превратив их в арматуру. Ее залили бетоном, сделав массивные плиты, из которых предстояло соорудить надежное убежище. Я контролировал работы в подземелье замка, чтобы убедиться, что все будет сделано как надо. В подобных вещах лучше доверять только себе, чтобы потом не было неприятных сюрпризов. Плиты соединялись не только раствором, но и серебряными штырями, чтобы гули не смогли вытаскивать блоки по одному. В результате должна была получиться цельная конструкция. Часть закупленного вооружения уже привезли, и его пришлось устанавливать. Также из ремонта доставили то, что поломали гули. Замок ощетинивался стволами. Глядя на это, я понимал, что потребуется больше людей. И не наемников, а вассалов. Тех, кто будет служить роду и связывать с ним свою судьбу. И судьбу своих детей. Так что я официально объявил... об открытии набора через газеты и телевидение. Удивительно, сколько откликнулось желающих. Разумеется, я не мог принимать эти толпы в особняке Шуваловых. Пришлось организовывать офис в одной из замковых пристроек. Кандидаты заполняли составленные мной анкеты, спасибо, к н я г и н е помогла, а затем начиналось личное собеседование. Времени у меня на это было немного, так что за день проходило максимум человек 20. Я брал тех, кто имел военную подготовку, с опытом сражения с гулями. Как оказалось, многие п р о с т у л я д и н ы владели агриками. На мой вопрос, откуда столько денег, большинство честно отвечало, что взяли меч в кредит с целью защиты и поступления на службу. Я брал также и тех, у кого мечей не было, куплю, если понадобится. А вот люди, умеющие обращаться с орудиями, мне требовались в немалом количестве». Время от времени я подсчитывал, что и сколько еще смогу себе позволить. Финансы не то чтобы таяли, но я понимал, что рано или поздно они кончатся. А ведь всю эту ораву придется содержать. Стало быть, потребуются стабильные источники дохода. Император не станет субсидировать меня до бесконечности. Тем более, что он еще не начинал, ведь считалось, что удел обороняют другие роды. В связи с этим я нанял пару управляющих и поручил им возродить работу завода и прочих предприятий. Они нанимали рабочих, платили за ремонт оборудования и так далее. Дело закипело. После уроков я принял звонок от Жени. «Спускайся, я тебя жду». До дворца л ь я н ы х мы добрались за 40 минут. Девушка по дороге болтала обо всякой ерунде. «Наверное, будь я настоящим подростком, оказался бы...» хорошим собеседником, но меня волновали не новые модели гаджетов, а ракетные комплексы. В конце концов, Женя заявила, что я зануда. К счастью, мы как раз приехали. б а р о н принял меня в роскошно обставленном кабинете с огромным окном от потолка до пола, наверняка б р о н и р о в а н н ы м Ильин оказался невысоким мужиком лет пятидесяти, гладко выпритым, с зачесанными на косой пробор волосами цвета темного золота. Его безупречно скроенный костюм тройка украшал маленький орден с бриллиантами, п р и к о л о т ы й с левой стороны груди, над карманом. «Очень рад, барон, что вы всерьез занялись обустройством удела», сказал он, как только мы расположились на кожаном диване. Перед ним на столике дымился кофе. «Угощайтесь. Прямиком из джунглей Амазонки». Так вот, вы затеяли правильное дело. Негоже, когда барон живет не в замке. Женя сказала, вам нужны ракетные комплексы. — Сколько? — Думаю, для начала хватит сорока перунов и столько же сварогов, — ответил я, хлебнув кофе. — Весьма недурственного, надо признать. — Потом как пойдет. Барон весело присвистнул. — Это очень хороший заказ. Я обещал Жене, что сделаю вам скидку. п р о ц е н т о в Вы неплохо сэкономите. — Весьма вам признателен, барон. — Когда вам нужны комплексы? — Спешки особой нет, через месяц примерно. — Думаю, успеем. — Как вам кофе? — Блеск. Кто поставщик? Ильин растянул пухлые губы в улыбке. — Я дам вам контакт. Мы провели еще час, обсуждая детали. Барон пытался втюхать мне еще какую-нибудь продукцию, но я был тверд, в конце концов он сдался. Что же я вижу, вы из тех, кто четко знает, чего хочет. Уважаю. Через месяц у вас будет все, что нужно. Вот только осталось обсудить последний момент. Какой? Насторожился я, поскольку тон барона мне не понравился. Он стал каким-то вкратчивым. Как бы вы ни старались полностью обеспечить обороноспособность удела своими силами, у вас не получится. И деньги кончатся, и вообще. Вы же это понимаете? Так, — Так-так, к чему это он клонит? — Понимаю, — кивнул я. — Счет урода Скуратовых не бездонный. — а Вот именно. — И вам придется задуматься о том, чтобы объединиться с кем-нибудь. Это, у в неизбежно. Так почему бы нам с вами не заключить союз? — Какого рода? — с а м ы й о п т и м а л ь н ы й м р а ч н ы й Понимаю, вам рано жениться. Ильин поднял руку, словно сдаваясь. — Но думать об этом можно, не так ли? Я кивнул. «Кажется, желтые намерены породниться с зелеными через меня. Или это личный план Ильина?» «Жене, вы очень нравитесь, Николай Семенович. Думаю, вы умный человек, и для вас это не секрет. Так что поразмыслите. Наш род весьма влиятельен и богат. К вашим услугам в виде одного только приданного окажутся огромные ресурсы». Я уж молчу о доступе к лучшим в городе вооружениям. Мне нужно прямо сейчас дать ответ. Ни в коем случае. Просто имейте в виду, что мое предложение остается в силе. Вспомните о нем года через три. Распрощавшись с Ильяным, я спустился в холл, но уехать сразу не удалось. Меня поджидала Женя. Вынырнув из какой-то арки, сразу закидала вопросами. Пришлось рассказывать, как прошли переговоры. Я так рада. Уверена, у тебя все получится. — Спасибо. Я тебе очень признателен. — Помнишь про кино? — Само собой. С меня попкорн. И лимонад — самый большой стакан, какой у них только найдется. Интересно, она в курсе, что отец планирует выдать ее за меня? А может, это вообще ее идея?